Глава вторая. Жара, стоявшая в Москве всю первую половину июня, внезапно сменилась холодными дождливыми днями. Окна в комнате были распахнуты настежь, и в струе дождя с ровным шумом проносящейся вниз То и дело сердито выплевывали крупные капли прямо на широкий уставленный цветочными горшками подоконник. Михаил Владимирович Шоринов любил дождь. В такую погоду на него не сходило умиротворение и тихая радость. Ольга знала, что к Шоринову лучше всего приходить в субботу вечером. Это было самое спокойное время. Во все остальные вечера телефон надрывался от постоянных звонков, которые прерывали разговор, мешали сосредоточиться, сбивали настрой. По этой же причине она никогда не приходила к нему в офис, только домой и только в субботу, когда жена с детьми на даче. А деловые звонки в большинстве своём откладываются на воскресенье, поближе к понедельнику, чтобы не забылись. Она аккуратно сняла мокрый плащ, скинула туфли и босиком прошла в комнату. Стопни у неё были красивые, изящные, ухоженные с тщательным педикюром. И Ольга никогда не упускала возможности продемонстрировать их. Шоринов не без удовольствия оглядел её ноги, довольно откровенно обнажённые укороченной юбкой строгого костюма. Когда-то давно они с Ольгой были любовниками. Правда, недолго, но в воспоминании у него остались самые приятные она была умной и не навязчивой, темпераментной и нетребовательной. С тех пор, как она вышла замуж за своего психиатрического гения, их интимные отношения прекратились и перешли в сугубо деловые. Ну, как идут дела? поинтересовалась Ольга, усаживаясь на мягкий диванчик возле окна и вытягивая ноги. Успешно. Мы её нашли. Но она оказалась той ещё щучкой, усмехнулся Шоринов. Запросила столько, что мне одному не потянуть. Нужно искать спонсора, который войдёт в долю. А чёрт. Анна с досадой стукнула кулачком по диванной подушке. Неужели эта дура понимает ценность архива? У неё же образование полтора класса и три койки. Её кто-то консультирует? Не похоже, покачал головой Шоринов. Мой человек присматривался к ней. Он считает, что её просто жадность объяла. Дура-то она дура. Но ведь сообразила, что если приложены такие усилия, чтобы найти её, то цена архива её покойного мужа далеко не 3 рубля. Короче, сейчас я занимаюсь тем, что пытаюсь найти деньги. Она просит миллион долларов наличными. Миллион? ахнула Ольга. Да она с ума сошла. и тем не менее. Шоринов встал и подошёл к окну. Ольга смотрела на его широкую, чуть сутуловатую спину и понимала, что сейчас решается её судьба. Михаил с самого начала поверил в идею и в то, что она принесёт громадные прибыли, но он, конечно, не ожидал, что потребуются такие огромные затраты. Миллион долларов. да его и через таможню-то не пронесёшь неужели он откажется бросит всё на полпути что у твоего мужа глухо спросил он никакой надежды что обойдёмся своими силами никакой твёрдо ответила Ольга он правда уверен что сможет думает, что он не глупее лебедева, но я в это не верю. И потом это становится опасным. Люди же умирают один за другим. Уже 18 человек за полгода и никакого просвета. Это просто счастье, что никто из родственников не поднял скандал, но везение когда-нибудь кончится. Я боюсь рисковать.